Часть одиннадцатая Ада рухнула на колени и принялась судорожно бить землю кулаками. Сколько бед она учинила на этой земле. Старый мир, к которому она привыкла, рухнул в один день. Да и есть ли он у нее еще? Она все уничтожила собственными руками. Теперь возвращаться туда безумие. Мандора, братьевки Хланна и Абигаль поглотил водоворот безумных событий, выжить в которых равнялось чуду. Сейчас только братья в безопасности, ведь они остались дома. Она тайком придет за ними, когда все стихнет. Она готова была поверить, что разлучилась с ними навсегда. Эти утраты вонзали ножи ее опустошенное сердце. Ада проклинала свою страну. Когда руки окончательно онемели, Ада присела. Силы покидали изможденное тело. Глаза слепались. Мастер называл сон и время верными лекарствами от мук. Но воспользоваться ими она не желала. Как бы не одолевала ее сонливость, Ада отказывалась завершать этот день. Ее будущее окутал густой туман, это сбивало ее с ясного пути. Куда идти ей одной, брошенной на произвол судьбы? Ада перевела взор на кладбище. Каменные памятники, что отделялись оградками, походили на спальне в особняке. в Каждый такой отдыхал гость. Ламлис Мальгалат удостоился чести навсегда переехать в эти покои. Что, если навестить его? Дети Мальгалата не оставили бы отца без почетного захоронения. Самое время порадовать его своим присутствием. До этого она не рисковала его посещать. Ада, как в былые времена, попросит у него наставления. Едва придя в себя, она открыла ворота и проникла на кладбище. Безмолвные туманы спустились над некрополем. Запах сырости сочился из каждого уголка. Тропинка вела меж серых могил, заросших и аккуратных, величественных и совсем неприметных. Ближе к воротам кладбища были похоронены видные деятельности города. Их мраморные мавзолеи восхищали царственным величием и искусностью выполнения. Спустя 20 минут ходьбы показались памятники прочим эльфам. Одни могилы могли похвастать узорчатыми оградами, другие сохраняли изысканную скромность. Ада помнила, что на западном и восточном концах кладбища хоронили бедняков. Каменные глыбы втыкали в землю, к ним лепили таблички с накорябным именем покойного. Совершенно нищих сбрасывали в общую яму. Мастер когда-то говорил, что ныне эльфов хоронят в северной части кладбища. Она направилась туда. Вдали засияли светлые точки, то работа смотрителей кладбища. Штели тишина не пугали Аду. Стремление встретиться с мастером заглушало все страхи. На ее радость фонарики освещали путь, потому сейчас, с наступлением темноты, она не рисковала остаться во тьме. На северном конце кладбища Ада обнаружила свежий памятник Ламлису. За железной оградой с извилистым узором располагался надгробный камень. Цветы вокруг памятника утратили свежесть. Ада присела поближе. Пускай она бесцеремонно вторглась в его покой, но выполнила долг. Она, как ученица, почтила добрую память своего наставника. Встреча с мастером взбудоражила ее. Даже потухшие было глаза оживились. Ламлис отдыхал в темных земляных глубинах. Она же только сбежала из точки кипения. Самое время рассказать, что он пропустил. Он относился к ней благосклонно, поддерживал в начинаниях и предостерегал от дурных поступков. Ада нуждалась в новом наставлении от мастера. «Ах, мастер!» – приглушенно сказала Ада и устремила взор на памятник. «Я пришла к вам. Извините меня за то, что так долго вас не навещала». Ада усмехнулась тому, что разговаривает с камнем. «Не безумие ли это?» «Любезнейший мастер сейчас не с ней». Но как бы смешна она ни была со стороны, мысли просились наружу, потому она продолжила в том же духе. «Ах, мастер, не смейтесь, что я веду с вами такой диалог. Я общаюсь с вами так же, как и до взрыва, который учинила. Кто же знал, что эксперимент зайдет так далеко? Да, я любопытно, вы сами не раз хвалили меня за это. Это качество и погубило вас. Но не только вы от этого пострадали». «Жители Антас-Энда испытали на себе опасные свойства моего изобретения. Я виновата в этом. Простите, простите!» Сначала сварила эту красную смерть, затем по дурости дала ее мужу. Ада закрыла лицо руками и заплакала. Вина за все ужасы разъедала душу Ады. От прерывистых рыданий закружилась голова. По бледному лицу утекли слезы. Она сжималась от непреодолимой злости за свое безрассудство и обмекала, когда силы покидали ее вновь. «Мастер!» – чуть громче продолжила Ада. «Я занимаюсь опасным делом. Алхимия – наука непредсказуемая. Сколь полезна она для земных народов, столь и убийственна!» Я в полной мере убедилась, как жестоки последствия случайных экспериментов. «Мастер! Мастер, я хочу служить во благо другим, а не убивать!» Ту жестокость, что применили мои друзья, не оправдать благими порывами. Они лишь потерялись в ней, а эльфы вряд ли поймут их поступок. Ах, и для чего это все?» Ада задрожала. Утерев слезы и подавив всхлипы, она продолжила. «Мастер, вы молчите. Думаю, вы сами того от меня не ожидали. Разумно ли мне продолжать заниматься наукой? Не знаю, не знаю». «Вы обучали меня этому предмету и так бросить его!» Ада схватилась за голову. «Не знаю, а совета спросить не о кого. О, мастер, вы ведь и не предполагали, что я выйду замуж за Мандора. Счастье быть женой столь преуспевающего полуэльфа длилось меньше трех месяцев. Поздравьте меня, я теперь не знаю, живы ли мои близкие. Братья Кихлана успели стать хорошими знакомыми до того, как нас разлучило восстание». Вся моя семья покоится под землей. Я не рассчитываю встретить никого из знакомых, возвращаться домой уже рискованно. Прежнюю жизнь унес красный туман. Мастер, мастер, я одна против сил всего мира. Что мне делать? Ада рассыпалась горькими вопросами, которые расползались гулким эхом по кладбищу. Склонившись над могилой Ламлиса, она оплакивала и его, и свою прежнюю жизнь. Слезы замерзали на щеках. Белые хлопья оседали на растрепавшихся волосах. Резкий холодок остудил вспышку чувств. Ада замерла и протянула ладонь. Снег застилал кладбище ослепительной пеленой. Ада вздрогнула от вспышки позади. Она резко обернулась и распахнула глаза. К ней приближался призрак в черной шерстяной накидке и сером парчевом костюме. Белые глаза светились изнутри, а кожа казалась прозрачной. Рядом с ним при помощи магии парил фонарь, излучавший белое сияние. Это был смотритель кладбища. Ада тотчас скочила на ноги. — Мисс! — обратился он к ней ледяным голосом. — Вы припозднились. Кладбище уже закрыто для посещения, потому вам пора покинуть его. Ада округлила глаза. Ее слова услышал один из рабочих этого места. Сколь неожиданно явился призрачный образ, столь поспешно она отвернулась от него. «Мисс, я к вам обращаюсь», — повторил смотритель. «Ночь, пошел снег. Проявите благоразумие, уходите». Он наколдовал магические руки, которые принялись оттаскивать аду от памятника. Она резко оттолкнула их и повысила тон. «Ах, прошу вас!» — обернулась она к смотрителю. «Дайте время! Я еще не закончила прощание!» «Кладбище закрыто. Идите домой!» «Некуда мне идти!» — выпалила она. Ада только поняла, что не имеет места для ночлега. Вечернее небо затянули густые тучи. Когда стемнеет окончательно, то холод и снег вынудят ее искать пристанище. Где же его взять? Денег у нее нет, дома тоже. На улице она рискует замерзнуть и простудиться. Ада перевела испуганный взор на смотрителя и уже спокойным тоном сказала. «Вы знаете, где здесь ближайший ночлег? Дома у меня более нет». Смотритель пристально рассматривал сначала потрепанные волосы полуэльфийки, затем ее испачканные одежды, сумка для мелочей и флакон целебного зелья высовывались из-под накидки. Ничего более она с собой не имела. Этот факт смягчил взор смотрителя. Он любезно сказал. «Думаю, я могу вам помочь. Прошу, следуйте со мной». Ада колебалась. По спине вновь пробежал холодок. Местный призрак что внушал ужас одним своим видом, предлагал ей помощь. Ада потирала руки от наступившего мороза, что подталкивал принять столь заманчивое предложение. Ей едва хватило смелости встретиться с ним взглядом, но она кивнула. Смотритель повел полуэльфийку по кладбищенской тропе. Густая тьма скрыла зловещие силуэты памятников. Снег заслонял все вокруг, но фонарь освещал путь. Призрак магии удерживал фонарь впереди себя. Белые искорки из его рук будоражили интерес Ады. Благосклонный призрак спас ее от участи замерзнуть в новых покоях мастера. Почему? Несколько мгновений назад он прогонял ее. Ада следовала за призраком и не сводила с него любопытного взгляда. Наконец они пришли к черному покосившемуся домику. Это была хижина смотрителя кладбища. Внутри убранство словно застыло во времени. Возле покрытого ветхими одеялами дивана стоял посеревший столик и несколько стульев. Ада бы не удивилась, если бы когда-то в этом домике жил человек. Каменные стены, завешанные платками, и плитка на полу источали холод. Окно на кладбище размером с ладонь смотритель задернул шторками. Он разжег в камине огонь, зажег свечи, поставил чайник возле окна и жестом пригласил Аду сесть за стол. Смотрители звали Манес Нактис. Его прозрачное лицо хоть внушало ужас перед мертвецом, но Аду он уже не пугал. Призраки – поистине редкое явление, ведь далеко не всякое существо готово заключить контракт, что дает путь и бесконечную, но бестелесную жизнь. Она заметила, как ее спаситель использовал заклинание волшебной руки, чтобы совершать привычные для живых действия. Манез, будучи призраком, не мог сам брать в руки предметы. Не обделяя полуэльфийку вниманием, он наколдовал руку и подал Аде стакан воды. Ада робко приняла стакан и, подозрительно принюхавшись, выпила. От окна повеяло еще большим холодом, заставляя потирать озябшие руки. — Мисс, — обратился к ней Нактис. не примете ли вы предложение остаться здесь? Переждите метель в этом доме. — С чего вы так добры ко мне? — свела брови ада. — Мне нечем вам платить. — Я не мирское существо, чтобы требовать с вас денег или любое другое подношение, — отозвался Нактис. — Не жертвуйте своей жизнью так напрасно. — Вы меня убедили. Не хочу замерзнуть и погибнуть. — Если не хотите умирать, — чуть улыбнулся Нактис, и не желаете пополнять ряды наших вечно холодных покоев, то не бродите тут по ночам. Вы знали, что последним занимаются лишь воры трупов и беглые негодяи. Радуйтесь, что я не принял вас за одну из них. Ада кивнула. Благосклонность призрака откликнулась в ее душе теплотой. За торжественной непоколюбимостью его образа пряталась добродетель. Последние страхи испарились, когда магическая рука призрака подала теплый чай. Ада обняла кружку пальцами. — Согрелись? — спросил Ноктиз. На что Ада кивнула. Полагаю, это облегчит ваши страдания. Знаю, утраты родных часто толкают живых на безрассудство. Не только родных. Ада опустила голову. Но и друзей, наставников, родного крова. Еще вчера у меня было все, но я сама же это разрушила. Мне нет прощения. — Столь незавидная судьба толкнула вас на кладбище? — встревожился Ноктиз. Не раз мне приходилось оберегать других от необдуманных действий. Можно сказать, это моя работа – утешать и вовремя останавливать страждущих. Мисс, поступки под гнетом терзающего горя не ведут к успокоению. Прошу вас, не совершайте… Ах, нет!» – вздрогнула Ада. «Нет, я не собиралась умирать, я не это хотела сделать!» Нактис прищурился и откинулся на спинку стула. По телу Ады пробежал холодок. Лицо застыло в выступлении. Мысль о смерти поглотила ее. Но что ей остается делать, если она лишилась всего? Мысль завершить мучительные дни в мире, где ее видят только как прислугу, зазвучала чрезвычайно отчетливо. Недавние события подталкивали к этому. Она тут же отреклась от этой идеи. Здравый смысл запрещал так поступать. Мастер бы призвал к благоразумию, как и призрак. А да творец своей судьбы! Никто, кроме нее, не построит лучшую жизнь для себя. Даже если правила мира против нее, это не запрещает жить во благо себе. Мастер воспитал ее не хуже эльфа, ведь знания зависят от учения, не от расы, как думают эльфы. Ада выпрямилась и твердо сказала, «Я пришла сюда не для того, чтобы свести счет с жизнью». Ноктиз добродушно улыбнулся и размеренно произнес, «Теперь я вам верю». Тогда примите мое предложение отдохнуть на диване. Вид у вас изможденный, сон облегчит ваше волнение. Ада кивнула. Жестом волшебной руки призрак предложил ей Орехов единственную возможную еду для гости. Полуэльфийка покачала головой. Голод ее пока не одолевал. Она расположилась на диване и, закутавшись в пледы, попыталась устроиться на нем. В домик вошел еще один призрак-смотритель кладбища. Он тоже магией взял в фонарь у Нактиса и, задержав на полуэльфейке взгляд, вновь вышел на улицу. Сам Нактис разместился у окна и при свете волшебной лампы делал записи в книжечке. Нактис проявил к ней большую милость. В нем сочеталось неласковое обращение с сомнительными гостями и проницательность в отношении несчастных. Хоть это и была его работа, Ада приписывала это к светлым качествам души. Она радовалась, что он согрел ее и дал ночлег. Мысли метались, не давали уснуть. Завтрашний день виделся ей таким же облачным и холодным, как и вид из окна. Если бы она вчера знала, что сбежит на кладбище, чтобы уберечься от верной гибели. Но что об этом думать сейчас? Все уже случилось. К сожалению, не придумали такой магии, которая обращала бы время вспять. Она и не нужна Аде. Теперь ей нужно действовать так, чтобы прийти к новой, лучшей жизни. Она начнет все сначала, не допустит былых ошибок. Об этом Ада обещала себе подумать на свежую голову, с тем и заснула. В следующие дни Ада все время спала в доме ногтиса. Сил ни на что не хватало. Недавние события постоянно являлись ей в кошмарах, которые непрестанно мучили ее. Тело бросало в дрожь, а воспоминания затягивали в пучину боли. Ей до сих пор не верилось, что это с ней произошло, от отчего у нее болела душа. На третий день Ада встала с восходом солнца. Она заметила за окном красную пелену. Полуэльфийка закуталась в платок и вскочила к окну. Легкая красная дымка простиралась вдоль забора кладбища. Природа этого явления ей известна. Туман тянулся с сенда Она склонила голову и замерла. Вчерашние события вновь предстали перед мысленным взором. Нактис дописывал что-то в книжечке. Свеча почти догорела. Рядом на столе лежала вчерашняя газета. Он отложил перо и ободряюще сказал. «Доброе утро, мисс. Как вы себя чувствуете?» «Доброе». Ада чуть поклонилась. «Мне уже спокойней». «Приятно слышать». Нактис перевел взгляд на окно. «Видите это явление?» О нем вчера писала главная газета. Нактис взял газету волшебной рукой и притянул к себе. Только гляньте на название. Недовольство рабочих, беспорядки в Антас-Энде привели к массовым смертям. Вряд ли я в полной мере понял произошедшее, но не эльфы наверняка затеяли революцию. Я уже ознакомился со статьей для своей летописи. Хотите прочитать? Нактис протянул газету, и Ада едва ли не выхватила ее. В статье говорилось, что вчера в полдень жители Антасенда устроили беспорядки с применением новейшего взрывчатого вещества. Писали, что восставшие забыли о рассудке и потребовали слишком многого. Тысяча человек погибло от мучительной красной сыпи – одного из побочных действий ранее невиданного красного вещества. Оскорбительные выражения в адрес не эльфов за их наглость и непозволительное поведение вынудили аду стиснуть газету – но она продолжила ее изучать. Между строк читалось, что десятки находятся в розыске. Тому, кто найдет изобретателя этого взрывчатого вещества, что применялось в беспорядках, назначили огромную награду. То ли ее зовут мисс Гастингс, то ли миссис харринет то ли как-то еще. Словом, подлинное имя в статье не значилось. Ада пролистала газету взад и вперед, но к своей досаде не нашла список погибших. Она скривилась, шлепнула газету на стол и громко заявила. «Ах, я так и знала, так и знала!» Ноктиз перевел глаза на нее. «Вчерашнее восстание не привело ни к чему хорошему. Эльфы лишь ругают нас за жестокость, а наш посыл так и остался непонятым. Видите? Видите?» Ада ткнула в газету. «Жестокостью ничего не докажешь, лишь наоборот усугубишь ситуацию. Мои муж и друзья зря старались». Теперь всех не эльфов ненавидят и подозревают в причастности к беспорядкам. Так вы сбежали из того ужаса? Ада замерла. На лбу выступили капельки пота. Ярость до того ослепила ее, что она выдала себя Нактису. Что теперь о ней подумает призрак? Она нервно сглотнула и смиренно сгорбилась на стуле. «Мисс, — преспокойно сказал Нактис, я не смотритель города, чтобы так пугаться». Я уже по красной пыли на вашей юбке понял, откуда вы. Ада оглядела платье. Красная грязь прилипла к подолу, напоминая кровавые разводы. Вчера, в вечерних сумерках, она и не заметила этого. С ее губ сорвался вздох. «Так вы не сдадите меня?» спросила Ада, подняв глаза на призрака. «Не нахожу для этого причин», — размеренно покачал полупрозрачной головой Ноктиз. «Мой удел свидетельствовать». В свободное время я веду летопись, но не вмешиваюсь в естественный ход событий, какими бы они ни были. «Однако вы помогли мне», – осторожно добавила Ада, – «разве вы не повлияли на ход моей жизни?» «Я говорил про жизнь общества», – уточнил Нактис, – «к которой не имею никакого отношения. Мир живых с его интригами и волнениями со мной, не нежитью, не связан. Вы же жертва законов и предрассудков этой страны». Я же никак не связан с законами этого мира. Ох, бедное дитя! Я, во всяком случае, благодарна вам за милосердие, — улыбнулась Ада. Ведь вы знакомы с жестоким миром. Мисс, — расслабился призрак, — в этом мире каждый хочет своего. Эльфы требуют беспрекословного подчинения. Они это и получают, так как в их руках сила. Остальные же, как я понял, требовали равенства и справедливости, но силы их подавлены более могущественной стороной. Возможно, через столетия я запишу, как эльфы приняли остальные расы, но такого я пока не засвидетельствовал. Эльфы еще не готовы принять тот факт, что при должном воспитании и обучении мы будем с ними наравне. Я воспитывалась мудрейшим эльфом и изобрела то самое зелье, потому за мою голову назначили награду. Только не говорите об этом никому. Последнее я сохраню в тайне, — пообещал Ноктиз и осмотрел Аду. Но что вы изволите делать сейчас? Ада опустила взгляд на пол. Будущее виделось туманным. Куда ей идти? Что делать? Вопрос терзал полуэльфийку, а ответ так и не приходил. Как бы душа ни склонялась к этому, разум и данное Ламлису обещания побуждали продолжать заниматься наукой. Каким предательством было бы пренебречь долгом перед покровителем? Он верил в ее ум и воспитывал долгие годы, а теперь она бросает старое занятие непростительно. Это убеждение теснилось с предыдущим. Ада металась от одного варианта к другому. Если бросить алхимию, то судьба остальных и ее самой перейдет в распоряжение случая. Если же продолжит, то велика вероятность снова навредить окружающим. На что ей решиться, чтобы обрести счастье? Ада рассудила, что по доводам совести и долго перед мастером не бросит алхимию. Широкие познания и гибкость ума более располагали к этому, а изданная ею книга окончательно упрочнила это решение. Это ее призвание, ее смысл жизни – делать открытия. Ада выпрямилась и, набрав воздуха, заявила. «Вы сохраните сказанные мною слова в секрете». Да, в конце концов, это моя работа, ответил Нактис. Тогда я исповедуюсь вам. Я натворила кучу дел. Убила своих близких и, боюсь, эта кровь навеки останется на моих руках. В глазах ады блеснули слезы. Однако я уже пообещала до конца жизни заниматься алхимией. Но я так еще больше бед натворю. Нет во мне ничего путного, нет, нет. Дайте себе шанс, ласково проговорил Нактис. «Вы молоды, а значит, еще можете исправить ошибки!» «Я просто глупый ребенок!» Пробубнила Ада и смахнула слезы. «Подумайте еще раз!» Ногти соглядел Аду. «Ведь вам вряд ли больше тридцати! У вас еще предостаточно времени, чтобы искупить ошибки!» «Искупить ошибки!» Тихо проговорила Ада, а затем ее взор прояснился. «Ах, точно! Да!» Мастер достаточно меня обучил, чтобы я могла создавать полезные зелья. Он меня всегда учил, как помогать другим, а не убивать. Попробуйте исцелить страждущего. Помощь другим благовоздействует на душу грешника. Я как раз знаю на этот счет зелья. Выдохнула Ада и посмотрела в рассеивающийся в окне свет. Знаете, я нашла свой путь. Лечить людей и не дать другим воспользоваться моей силой. Вот мой путь искупления. Ногтис тепло улыбнулся. Ада замерла в предвкушении. Она выпрямилась и сияющими глазами посмотрела вдаль. Однако, прежде чем шагнула в новую жизнь, полуэльфийка попросила Ногтиса проводить ее до ламлиса для прощания.